В это время на аллее недалеко от тёмного Сильриона. Троица людей, А, Б и В, в капюшонах яростно скрежетали зубами, из-за сурового шантажа от и Дюка им пришлось плакать целые сутки напролёт. Конечно, их нельзя было считать бедными торговцами, но сумма в полторы тысячи золотых всё равно считалась немаленькой. Большая часть их денег была повязана на инвестициях, поэтому в наличных сумма была только тысяча пятьдесят золотых. В течение 24 часов они отчаянно искали дополнительные золотые в количестве 450. «Мы должны их получить! Это будут хорошие инвестиции!» Однако найти такую сумму из ничего всего лишь за сутки было непростой задачей. В конце концов, им пришлось продавать свои личные предметы на разные склады и в магазины по гораздо низшей цене, чем на рынке, но даже так им всё равно не хватало 100 золотых, поэтому пришлось пойти вообще на крайние меры, оставляя в залог собственные инвестиции под у кредиторов под огромные проценты. Пролив целую цистерну крови и слёз, и им кое-как удалось насобирать 500 золотых. «Что за чертовщина?» Один из торговцев дарил кулаком и выругался. «Эти проклятые бета -тестеры! Они посмели обвести нас вокруг пальца, подняв цену за услуги, а потом просто слили матч! Эти ублюдки должны гореть в аду! Мы так старались достать оставшиеся деньги и даже решили взять кредит под такие сумасшедшие проценты! Теперь мы умрём!» Бета-тестеры до смерти были избиты в финальном матче. Сразу же после окончания своего боя они исчезли. В самом деле, почему они не потребовали раскрыть лица тех двух? Из-за этих мошенников их троица прошла через многие страдания, чтобы насобирать деньги, а теперь те исчезли, словно испуганные цыплята, не желающие отвечать за последствия. В то время как один из них плакал, торговец вы пробормотал с изобычным выражением. «Старший, что же нам теперь делать?» «Мы потерпели огромные убытки и даже попали в такой же огромный долг, ведь теперь последний ключ находится в их руках!» «У нас нет другого выхода!» Торговец сам на мгновение погрузился в мысли, прежде чем сказал поникшим тоном. Торговцы бы и возглотнули, и не стали пересекаться взглядом со старшим. «Старший! Кстати, наёмники! Нам следует нанять наёмников? У нас нет выбора! В конце концов, мы торговцы!» поэтому просто не можем позволить себе получить убытки. Конечно, если было бы возможно, то я не хотел бы прибегать к страшным и насильственным методам, но синие меч» и «Тёмный волк» сами напросились. Но они ведь являются победителями турнира. Тебе не кажется, что они весьма сильны? Да, но их лишь двое Даже если учитывать тех их коллег, которых мы увидели у главного входа, это всего лишь несколько человек. Кроме того, уровни тех десятерых точно невысокие. Да, несмотря на то, что Арк хорошо скрывался... Но они уже были в курсе того, что Арка Тёмный Волк одна личность. После того, как они подслушали разговор Арка с Шамбалой, они в тени следили за ними до самых главных ворот. Да, старший, ты просчитал даже до такого момента. В то время, пока торговцы боевы возбуждённо поддерживали своего товарища, торговец пожал плечами. «Ха -ха -ха, я не настолько далеко всё предвидел, но как торговец довольно неплохо просчитал. «Во всяком случае, если мы наймём 10-20 человек примерно 120-го уровня, их должно хватить, чтобы позаботиться о них». «Независимо от того, насколько хорош синий меч или тёмный волк, они не смогут сражаться против такого количества людей». «Действительно, однако наша цель ведь не убить их, а забрать желанное». «Естественно». Торговец улыбнулся и достал несколько свитков. В это время его товарищи Номик испугались. «Старший, это безусловно. Я вижу, что вы поняли». «Да, согласно слухам, это хаотичные свитки, беглые взгляды кража. Эти страшные предметы позволяют заглянуть в инвентарь цели и украсть любой предмет из него. Большинство торговцев боятся иметь такую себе, но не я. Они обязаны использоваться в некоторых непредвиденных обстоятельствах. Эти свитки достались некоторое время назад, и я решил их сохранить». «О, что за прекрасное предвидение ты удивлён? Я тоже удивлён» потому что хаотические свитки до сих пор являются такими предметами, о которых знают только торговцы. Я никогда себе не представлял, чтобы он вынужден их использовать. Недавно объявился один гном торговец лебриди, который их распродавал, несмотря на то, что рыночная их стоимость была немного завышенной, но всё же... Торговец сжал губы и пробормотал. Даже если это «Синий меч» или «Тёмный волк», они просто будут не в состоянии избежать эффекта свитков. Когда они умрут, мы их ограбим, и можем получить любые дополнительные предметы, которые можно будет продать в качестве дополнительного дохода. Я не хочу убивать, но если наша цель у них в кармане, тогда не остаётся другого выбора. Может быть, из-за угрозы использования свитков они сами сдадут необходимые нам предметы. Как ожидалось от старшего! Но разве нанять 20 людей 120 уровня не будет для нас слишком дорогим удовольствием? «Не стоит волноваться», — ответил торговеца. «Селебрид просто кишит безработными и К сожалению, это был неоспоримый факт. В «Селебриде» действительно было множество игроков более сотого уровня, однако даже если они имели высокие уровни, далеко не каждый жил припевающе. Как правило, большинство высокоуровневых игроков, кроме торговцев, жили очень бедно, и имея большое количество здоровья, им приходилось покупать не обычный хлеб, а роскошный пшеничный хлеб, чтобы его восстановить. К тому же цена на ремонт обмундирования была далеко не маленькой. Игроки, которые не были способны эффективно управлять своими финансами, просто становились нищими, после чего даже их оружие-доспехи попросту ломались. Естественно, если они ещё и зелье употребляли, то расходы становились ещё больше. Но и это не было единственной причиной бедности. Благодаря «Тёмному Сильриону» в «Селебриде» процветали азартные игры. Поэтому простые люди были слабы к такому искушению лёгкой наживы, они тратили все свои сбережения в каком-то пабе на выпивку или в казино, пока не теряли настолько много, что приходилось уже закладывать сами предметы. Эта проблема была до такой степени глубокой, что некоторые игроки выше сотого уровня, без денег и обмундирования, даже не могли позволить себе выйти за стены поохотиться, при этом не умерев. Возможно, Рока вместе с реабилитационной группой также когда-нибудь попадёт в такую ситуацию. Это был явный просчёт считать, что игрок высокого уровня будет богат как Арк, например. Он-то был чрезвычайно строг в управлении своим капиталом, который был готов пропахать целый километр грядки, лишь бы заработать один медяк. Другие игроки просто не имели понятия о таком способе экономии. В любом случае, игроки, которые уступали на тропинку нищеты, впадали в отчаяние, из-за чего начинали искать любую работу. Работа, в которой платят даже больше, чем приносит охота. Наймём игроков 120 уровня, однако оплата будет составлять 50 золотых в день. Что будем делать, когда они узнают, что, возможно, придётся убить кого-то? «Смертельный удар ограничен для двух-трёх людей с высшим уровнем. Когда цели умрут, они лишь станут хаотическими игроками, попав в тюрьму, и тогда мы заплатим за них выкуп. У нас есть ещё полторы тысячи золотых, которые мы обещали бы «О, это идеальный план! А я тебе о чём? иногда я сам боюсь того, что творится в моей голове». Торговец прикрыл глаза и сказал, «Теперь им они нет времени. Те парни, которые получили ключ, не могут знать о том, что мы ищем сокровища». «Я понял!» Торговец бы его зашагал в сторону своими короткими ногами и вскрылись приулки.